Он вопросительно посмотрел на гостей и сделал поклон. Произошла небольшая суета, сопутствующая рукопожатием, и в результате этого передвижения Форд оказался в том углу комнаты, где не было стула. Мистер Камерон быстро все уладил, и Форд уселся на стул, легким движением заложив ногу на ногу. Это был худой путь. почти плоский, чуть сгорбленный старик с умным морщинистым лицом и серебряными волосами. На нём был свежий серый костюм, чёрные башмаки и красный галстук. Форт выглядел моложе своих 73 лет, и только его древние коричневые руки с увеличенными суставами показывали, как он стар. Нам говорили, что по вечерам он иногда танцует. Мы сразу же заговорили о карликовых заводах. "Да", сказал мистер Форд, "я вижу возможность создания маленьких заводов, даже сталелитейных, но пока что я не отказываюсь от больших заводов". Он говорил о том, что в будущем видит страну, покрытую маленькими заводами, видит рабочих освобождёнными от ига торговцев и финансистов. Фермер продолжал Форд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 И вообще он похож на востроносового русского крестьянина, самородок-изобретателя, который внезапно сбрил наголо бороду и оделся в английский костюм. Форд приходил на работу вместе со всеми и проводил на заводе весь день. До сих пор он не пропускает ни одного чертежа без своей подписи.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 Нет, нет, сэрри говорил мистер Адамс, когда спускались сумерки и нужно было подумать о ночлеге. Я спрашиваю серьёзно. Вы хотите, чтобы ваше сердце наполнилось гордостью? Это очень интересно, когда сердце наполняется гордостью, а кошелёк пропорционально опустошается. Нет, мы не хотели, чтобы наши сердца наполнялись гордостью.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 и нестройным хором произносили: "Здравствуйте". Тоже же слышалось ответное: "Здравствуйте". И из кухни появлялась пожилая особа в переднике и с вязанием в рукке.